И всколе позвал, послал звать всех князей в Киев. Когда же князья съехались на совет у Выдобыча, под долгим рассуждением установили такой закон: мини из -за всей русской земли всех иудов совсем их именем выслать и впредь не впускать. И если тайно войдут, вольный их грабить и убивать. И послали по всем градам о том грамоты, по которым везде их немедленно выслали но многим поградами на путях свои вольные пограбили и побили. С сего времени, говорит летопись иудов Руси, нет, и когда, который придёт, народ грабит и убивает, так тысяч их история российская, том второй, страница 129, тата взята отсюда. Однако подкупом, хитростью и коварством, принимая часто для еды христианскую веру, евреи, хотя и не в большом количестве, но всё же ухитрялись проникать на Русь. В стежити крыщенных великим князем Андреем Боголюбским народцев летопись упоминается двух жудов: Евремия Мой Изича Моисеевича и Анбала, бывшего княжеским ключником. Эти-то вкравшиеся к князю жуды и убили его, Виялона составив заговор из недовольных князем бояр. Убийство князя сопровождалось кровавым братлоубийственным мятежом, в котором были разграблены и пострадали многие верные князю люди и церковные зодчие и строители, нарочито призванные князем для возведения церкви во Владимире, бывшим стольным городом русских государств. Провокационную роль играли жиды в княжеских междуусобицах и в натравливании русских князей друг на друга. По торговым и караванным путям были проведены жидами на христианскую Русь татаро-монгольские орды Батыя. Жиды служили торговыми и экономическими советниками у татар, наводя их на многие города и монастыри, помогая собирать дань с русского народа. Под 1.000.000 в первом году летопись замечает: "Преиди из Орды в Кашин таянче татаин жедовинам с должником откупщиком, тобиш, и много тягость учениша Кашину". Цитата: Русская летопись по Никоновскому списку, том 3, страница 125. По видам сбора дани жеды старались чинить наиболее вреда и убийства христианским людям но и нарочно выведывая заранее для этой цели, где сильнее нарощущий христианский дух. В Коляковской битве, положившей начало освобождению Руси от хана Сагаига, на стороне Мамая сражалась против русских и венецианской пехоты. Наёмное войско, оплаченное и переправленное на русские с Крым ренсанскими жидами, крупнейшими работорговцами, русскими полянянками, добывавшимися при помощи татар. Один бог знает, сколько христианской крови выпили из журцкого полона эти кровопиявные собаки во время своих пуримов и пересахов за 300 лет от Асагаиго над православной Русью. В XIV веке кровавый жид и чародий из Хария, где разновенно пришел в посольство литовского князя Михаила на Русь и колдовством учинил в Новгороде тайное совращение русских православных людей в жидовство. Ересь жидовствующих перекинулась на Москву, и перехватила ближайшее окружение великого князя, великокняжеского духовника и митрополита Зосиму. Жидовствующие еретики, в угоду и на посмех жидам, глумились над святыми таинствами, отскриняли иконы и святой крест, творили самые бесстыдные и мерзкие блуд и кощунства, лицемерно рассуждая при этом о вере, которое им по их срамным делам не следовало и касаться. Свидетель Геннадий Новгородский вместе с преподобными осинфом волоцким, го {*}ставшими еретиков, проведя их казни, собирает церковный собор для искоренения ереси писал. Люди у нас простые, не умеют говорить по обычным книгам, так лучше по этому о вере никаких прений не плодить. Собою нужен не для прения о вере, а для того, чтобы еретиков казнить и вешать и жечь. Цитата из Русского богобиблиографический словарь Челков Москва в 1914 году. Том 4, страница 339. Церковный собор 1090 года осудил отлучил и сослал многих отысканных вжидовствующих в заточение. Некоторые из ейчиков новгородцев были посланы в Новгород к святителю Геннадию. Он приказал съездить их за 40 верст от города, посадить на личных лошадей за западный перевёст, чтобы осмотрели на запад многотованный и магонь. А есть на них вылазить. На вид на них перестовы и венки с надписью все есть сатанина воинства. И приказал водить их в таком виде по городу, и встречающим их плевать на них, говоря: все врази Божии и христианские хульники. Потом велел сжечь на головах их венцы. Сейчас от твоей доброй пастыри, говорит преподобный Иосиф Волоколамский хотя уж страшителен и частивы и безбожный еретики не ток моим, но и прочим ужасы и страх и исполнен позор по мне насиг зряще уцеломудятся цитата древней вифлеофика издание второе том 14 страница 134 посемя же дом схарии семя однаковское дло новые всходы и потребовалось долгою упорной борьба в результате которой был создан еще один собор, осудивший в 1505 году хея жидовствующих и предавший еретиков проклятию и смертной казни. Саж Гоша в клетке диака Волка Курицына, Дамитю Коноплева, а Некрасу Рукового, повелевший язык урезать и в Новгороде Великом Саж Гоша Его. Той же зимы архимандрита Касьяна Юрьевского Саж Гоша и брата Его и иных великих, Многие еретиков сожгоша, говорит летопись. Полное собрание русских летописей, том 6, первая софийская летопись, страница 49. Тогда же было утверждено и анафемствовано иудовствующими еретикам, новым еретиком, отступившим от кафешаскией Божией церкви и обратившимся в иудовство всезлобно, не верующим в Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия и Бога, и в Пречистую Богородицу и похоливших святых отцов все я соболе вселенские и местные и всем тоя ереси начальникам в российской земли и всем им защитникам и поборникам и единомышленникам и прославных христианской веры развратникам и раскольникам святой церкви анафима так кознены были злочестивые еретики а то а лучше сказать ненавистники и предатели святой Руси и шидовские слуги и сама память о них но не все Главные зачинатели и насадители елись и ушли отсюда. Они отомстили архиепископу Геннадию, оклеветав его и добившись его низложения. Козни жидов, направленные из соседней Литвы и Польши на Русь, непрестанно ухищрялись и усиливались, так что московское правительство вынуждено было принимать против них строгие охранительные меры. В 1526 году пошёл великий князь Василий Иванович говорил в Риме мы гнушаемся евреями и не дозваляем им въезжать в россію цитата карамзин история государства российского том 7 страница 132 исключение делалось только для купцов